Опашням и однорядком он предпочитал кафтан, выгодно выделявший широкие плечи и стройные мускулистые ноги. Шубы носил турские, в накидку, чтобы сидели более ладно. На ткани парчевые, шелковые, бархатные, не скупился, а уж на украшения, тем паче. Тем более с момента, когда попал в царевнину милость, урезывать себя перестал. Зоя знала что бояре уже начинали перешептываться за ее спиной. Но Иван Третий их росказням не верил. На самом деле Софье себе вину ставить было нечего. Гусев был молодым красавцем и щеголем, но в первую очередь он был умным, хитрым, осторожным, и изворотливым, как угорь помощником. И из всех своих подчиненных он единственный, кого ни средства, ни методы Зои не смущали. Конечно, она всегда могла положиться на свою верховную боярыню, но не во всем. Щепетильность Анны часто вставала царевне костью поперек горла, но ничего не поделаешь. Она знала, что с упрямой молодой женщиной ей не сладить, поэтому принимала все как есть. Анна была незаменимой помощницей, но не во всем. И кое-чего ее верховной боярыне знать не следовало. Зоя в который раз порадовалась собственной хитрости. В борьбу она вступила лютую, и пощады никому не будет. Она прекрасно знала цену ошибки, но лучше было сражаться здесь, чем прозябать в ожидании подачек в Ватикане. По крайней мере, у нее была надежда, и она была готова бороться за свое место под солнцем всеми возможными и невозможными средствами. Она была единственной наследницей, Тысячелетней империи. И что бы ни говорил Патрикеев, она единственная. Она была в этом уверена. Братья стали позором рода палеологов. Иван Юрьевич знал, о чем говорил. Андрей действительно был готов продать несуществующий трон кому угодно, хоть черту лысому, лишь бы заплатили побольше. Мануэль вообще служил верой и правдой турецкому султану. Она была единственной кто мог продолжить род палеологов. Византия и ее род продолжился в этой стране. Честь палеологов будет спасена, и Москва станет жемчужиной, вторым Константинополем и затмит все своей красотой и великолепием. А богатство ее мужу не занимать. Никогда она не смогла простить ни своему отцу Фоме, ни своему дяде Дмитрию, что бросили на произвол судьбы их брата Константина, Последнего императора Византии в своих склоках забыли о главном, о судьбе тысячелетней империи, и бесславно умерли. Один на милости извечного врага Папы Римского, другой — беспомощным данником Мехмета II. Что нам известно о Патрикееве? Задала она вопрос терпеливо ожидавшему Гусеву. Владимир начал перечислять с нотками почтения в голосе. Иван Юрьевича — наипреданнейший великому князю, вашему мужу-человек. И еще его батюшке Василию Васильевичу темному верой и правдой служил. Недаром при составлении духовного завещания Василий Васильевич его первым свидетелем назначил. Начал осторожно Гусев. Нет другого более сильного человека в государстве нашем, тем более с Федором Курицыным. Рабандановским и Беклемишевыми в один голос поет. — То, что он в унисон со всеми моими ворогами поет, то я знаю, — прервала своего диака Софья. — Про то, на чем Русь стоит, держится, про вековые порядки и обычаи дедов-прадедов. — Вашего мужа полным доверием пользуется, — продолжил перечислять Гусев. — Ближе его советчика нету, вы уж, княгиня, не обижайтесь. Но как с вами поговорит, потом непременно у Курицына с Патрикеевым мнение спросит. — И это мне известно. Голос Софьи звучал спокойно, хотя в глазах полыхал гнев. — С Литвой примирение ищет. Осторожно нащупывал почву дьяк. — Это уже лучше, — подбодрила его Софья. — Да только почему? — Война — дело разорительное, да и со всеми разобраться силы не хватит. Хочет противников наших разделить. Мудрый он человек, Патрикеев. Только ли это? Может, интерес у Патрикеева какой другой имеется? Упорно наводила Софья своего дьяка на мысль. Конечно, если задуматься, то к Литве слабинка у князя имеется. Хотя сейчас и не любит вспоминать. Да только по отцу Иван Юрьевич, прямой потомок великого Гедеминоса, первого царя литовского, Патрикеевы с Литвой крепко-накрепко повязаны. Вот об этом я думаю. Кровная связь сильнее всякой другой. Да, только по матери Иван Юрьевич, правнук Дмитрия Донского, да и Ивану Третьему Васильевичу, мужу вашему, двою двоюродным приходится. — засомневался Гусев. — А ты на отцовской линии настаивай и говори тихонько, что, мол, Иван Юрьевич не потому с Литвой замерение ищет, что о государстве радеет, а потому, как и к Литве особенные чувства имеет. А может, что и другое под этим кроется? Пусть твои люди по Москве сомнения разнесут, а там видно будет. — Хорошо, княгиня, — поклонился Гусев, Все будет сделано, как приказывали. — Вот еще что, — вспомнила Софья. — Кто у тебя есть из надежных людей в окружении пасынка моего Ивана Молодого? — Наших людей к Ивану Молодому подпускать неверено, сами знаете. Курицын с Патрикеевым да бабка его Мария Тверская за этим ох, как следят. — Ну, а если получше подумаешь, — продолжила настаивать Софья. — Дружок по учению у меня есть там один, — задумчиво произнес Гусев. — Шавей Скрябин. — Подумай, поразмышляй, подход к дружку своему подыщи, — Софья говорила спокойно, взвешивая каждое слово. — Пасынок мой щедростью особой не отличается. Мария Ярославна, бабка его, в строгости воспитала. Вот он и своих в черном теле держит того не может быть чтобы слабое место мы не нашли твой шавей из богатых да нет тятенька его к зелью неравнодушен был да любви обилием отличался все поместье отданное на кормление семьи до ниточки спустил сыновей и вдову свою померу пустил так что у шавея лишней копейки взяться откуда.